«Живо! Рестораны города Парижа ярко священы и ждут вас!» «А мы только что...» — начала было Рут. «Вижу, вижу!» угрюмо» — угрюмо перебил ее Штайнер. «Сейчас же одевайтесь! Я купаюсь в деньгах! Мы и так одеты!» цвет называется одеты!» «Все понятно. Продали пальто какого нибудь единоверцу, который наверняка надул вас!» «Почему же, — сказала Рут, — дитя мое, есть и среди евреев нечестные люди?» «Вынужден отметить это?» Как бы свято я не чтил в настоящее время ваш народ мученик. Итак, пошли. Исследуем вопрос о расовом происхождении жареных кур. «А теперь выкладывайте все по порядку», — сказал Штайнер после ужина. «Получается сплошная чертовщина», — заявил Керн. «В Париже есть все. Не только туалетная вода, мыло и духи, но и английские булавки, шнурки для ватинок, пуговицы и даже изображения святых. Торговать почти невозможно». Что я только не перепробовал. Мыл посуду, таскал корзины с фруктами, надписывал адреса, продавал игрушки. Никакого толку. Все это случайно и ненадежно. Две недели Рут работала уборщицей в конторе. Потом фирма обанкротилась, и Рут не получила ни одного су. Она пыталась вязать и продавать пуловеры, но ей предлагали за них ровно столько, сколько стоила шерсть. Он распахнул пиджак. Поэтому я и рассказываю по Париже, как богатый американец в пиджаке и пуловере. Это очень здорово, когда нет пальто». Хочешь, она и тебе свяжет, пуловер. У меня еще осталось немного шерсти, сказала Рут. Правда, черный. Вы любите черный цвет? Еще как люблю. Ведь и живем-то мы по-черному, нелегально. Штайнер закурил сигарету. В общем, все понятно. Вы продали свои пальто или заложили их? Сперва заложили, а потом продали. Что ж, таков путь естественного развития. Вы были когда-нибудь в кафе морис Нет, только в Альзасе. «Ладно, тогда едем в Моррис. Есть такой Дикман. Этот человек знает решительно все, включая подробности о приобретении пальто. Но я хочу расспросить его о более важном деле, о всемирной выставке, открывающейся в этом году». «Всемирная выставка?» «Да, малыш», — сказал Штайнер. «Говорят, там набирают рабочих и не особенно интересуются их документами». «Когда же ты успел все это разузнать, Штайнер?» «Сколько времени ты в Париже?» «Четыре дня. Прибыл сюда из Страсбурга. Были у меня там кое-какие дела» а вас мне рассказал классман. Я встретил его в префектуре. Не забывайте, дети, что у меня есть паспорт. Через несколько дней переберусь в отель «Энтернациональ». Очень мне нравится это название». Кафе «Морис» чем-то напоминало венское кафе «Шперлер» и цюрихское «Граев». то была типичная мигрантская биржа. Заказав кофе для Керна и Рут, Штайнер подошел к какому-то пожилому человеку, они поговорили, затем человек испытывающий посмотрел на Керна и Рут и ушел. Вот это и был Дикман, сказал Штайнер. Он знает все насчет всемирной выставки, я не ошибся. Сейчас сооружают иностранные павильоны, строительство ведется за счет иностранных правительств. Часть рабочей силы прибыла из-за границы, но для земляных работ и тому подобного нанимают людей на месте. Этим надо воспользоваться. Поскольку жалование рабочим выплачивается различными иностранными комитетами, французы почти не обращают внимания на тех, кто работает на площадках. Завтра утром сходим туда. Кстати, многие мигранты уже работают там. Ведь мы дешевле французов, и в этом наше преимущество. Дикман вернулся с двумя пальто, переброшенными через руку. Думаю, подойдут. Примерь к пальтоу. — сказал Штайнер Керну. — Сначала ты, а потом Рут. Сопротивляться бессмысленно. Оба пальто оказались в самый раз, словно были сшиты по мерке. А на том, что досталось Рут, был даже меховой воротничок, правда, уже слегка потертый. Дикман слабо улыбнулся. — У меня верный глаз, — сказал он. — Скажи, Генрих, неужели ты не мог найти в своем старье что-нибудь получше? — спросил Штайнер. — А разве это плохие пальто? — обиделся Дикман. — Не новые, конечно, сам понимаешь. А вот это с меховым воротником когда-то носила одна графиня. Ну, разумеется, графиня в изгнании, — торопливо добавил он, перехватив взгляд Штайнера. — Имей в виду, Йозеф, это настоящий енот, не какой-нибудь там кролик. Ладно, берем и то, и другое. Завтра зайду к тебе, договоримся о цене. Это ни к чему, возьми их так, ведь я еще не рассчитался с тобой. Какая чушь, никакая не чушь, возьми оба пальто и забудь про них. В свое время ты вызвалил меня из большой беды, боже мой, вспомнить страшно. «Как тебе живется?» — спросил Штайнер. «Дикман пожил плечами. Зарабатываю достаточно, чтобы прокормить детей и себя. Но мне противно жить в вечном напряжении, в каких-то судорогах». Штайнер рассмеялся. «Только без сентиментальности, Генрих. Я подделывал документы, шулерствовал, бродяжничал, наносил людям телесные повреждения, оказывал сопротивление властям и все такое прочее. Но, тем не менее, совесть моя совершенно чиста».